«Поедем-ка в Англию, ведь стоит посмотреть, что это за страна», — предложил доктор Мась-Перемась. «Понятно стоит, еще бы не стоило», — закричали все крошки, соскакивая с велосипедов. «Ба! Как же мы отправимся в Англию, когда у нас нет лошади?» — вздохнул Мурзилка. «А сапожки-макроступы на что?» — ответил детка-бородач и первый надел не тонущие в воде туфельки.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 «Наверное, я здесь получу английскую материю на пальто!» «Отстань ты со своим пальто!» — сердито ответил Зайчий Губа. Город малюткам не очень понравился. И они отправились дальше. Повсюду на пути встречали они фабрики, заводы и каменноугольные угольные копии. Скок предложил малюткам спуститься в шахту, из которой добывали каменный уголь. Но Мурзилка пришел от этого в ужас. «Как?»